— Марианна. Кир взял меня за руку и повел в сад. — Я подумал, тебе стоит попробовать покормить дрозда с ладони. Как тебе такая идея? — Замечательная. А он захочет? — Да, почему бы нет? — Но тут нужно действовать тонко, иначе не получится. — Сзади тебя скамейка. Сядь на самый край, рядом с подлокотником. Теперь дай мне руку. Он что-то насыпал мне на ладонь. Зернышки? Я-то надеялся, что ты не спросишь. Прости, но это мучные черви, не бойся, сушеные. Дрозды их обожают. Пока сожми ладонь, а я сяду ядышком, обниму тебя и положу руку на подлокотник, а ты свою клади сверху. Надо сделать вид, что мы один человек. Ну, как? Тебе удобно? Ждать, возможно, придется долго, но ничего, день сегодня теплый. Теперь раскрой ладонь, осторожнее, держи ее ровно и не шевелись. Над моим ухом раздался прерывистый свист, и я подскочила от неожиданности. «Уже тут?» — прошептала я, почти не разжимая губ. — Нет, это я. Сказал ему, что кушать подано. Он тут недалеко, — добавил Кейр, тоже понизив голос. — Изучает нас, чувствует какой-то подвох. — Все, замерли. Кейр умолк. Я не шевелилась, чувствуя спиной как поднимается и опадает его грудная клетка. но рука его, голова, плечо словно окаменели. Примерно через минуту Кир выдохнул мне в ухо. Сейчас на моих пальцах смотрит на твои. Постарайся не вздрогнуть, когда он на них перескочит. Я почувствовала прикосновение чего-то невесомого, будто пальцы... Легонечко царапнули, и снова. А потом что-то остренькое стало тыкаться в ладонь. Клевал он не больно, но все равно был легкий страх перед незнакомым ощущением. Возникло инстинктивное желание дернуть руку, но я приказала себе не двигаться. Дрозд клевал с моей ладони секунд тридцать, и, по-моему, я все это время не дышала. Потом он упорхнул, всколыхнулся воздух, всколыхнулись недоклеванные червячки на моей ладони. Когда дрозд улетел, я откинулась назад, в объятия своего живого кресла, сидела, онемев от восторга, потом у меня вырвалось: «он же ничего не весит». В среднем восемнадцать граммов. Очень легкий скелет. Это понятно, иначе бы не смог летать. Ты никогда не держала на руке птицу? Никогда. Даже волнистого попугайчика. Мама была против животных в доме, считала, что от них много грязи. — Надо же! Он вернулся. Смотрит на тебя. Не шевелись. И я не шевелилась, и время замерло и сжалось, обретя определенную наполненность в ту секунду, которую мне никогда не забыть. Я сама согласна была навеки замереть, обратившись в холодный камень ради тогдашнего мгновения. Дыхание Кейра у самого моего уха, запах его кожи у моих ноздрей, рука его, прильнувшая к моей и невесомый дрост, танцующий на моей ладони. В Эдинбурге, когда мы прощались, стоя на том самом крыльце, где когда-то встретились, Кейр спросил, — Ты знаешь гельскую молитву благословения? — Нет, такой не знаю. Наверное, это молитва про всякие пути дороги? — Про них взяв мою руку он процитировал да будет легкая дорога да будет ветер попутным пусть солнце тебя согреет и дождь напоит твое поле и господа длань да хранит тебя от невзгод покуда с тобою буду в разлуке я почувствовала как мои ладони прижались его губы а потом он ушел. Результаты клеточного исследования пришли на следующий день после гибели Кейра. У моего будущего ребенка не обнаружили никаких отклонений, кто бы мог подумать. Живот все сильнее выпячивался, талия исчезала. Тяжело стало наклоняться, неловко было сидеть, гораздо проще стоять или ходить. Не обращать внимания на ребенка, обитавшего во мне, уже не получалось. Стоило лечь, и малыш тут же начинал толкаться. Физически я чувствовала себя неплохо, но душевное состояние было отвратительным. Ночи были ужасны. Стоило забыться сном, и будто оживали воспоминания о взрыве Пайпер-Альфа и о наших с Кейром минутах близости. Я просыпалась в немыслимую рань, совершенно разбитая. В долгие часы бодрствования я приняла, возможно, самое глупое решение в своей жизни, но теперь уже необратимо окончательное, будто высеченное на каменных скрижалях. Хотя в моей ситуации уместнее было бы сказать начертанное огненными буквами «НИЧТО» и никто не могли теперь переубедить меня. Пусть бы только попробовали. К счастью, Луиза противиться не будет. Лу, ты занята? Можно отвлечь тебя на минутку? Конечно, я просто тупо глазею на экран. Заходи, садись. Как себя чувствуешь? Я тут опять думала, как мне жить что будет с моим ребенком, и вот что надумала. Это в корне изменит наши планы. — Да? Голос сестры дрогнул от тайной надежды, но она ничего не сказала, ждала продолжения. Усевшись в кресло, стоявшее рядом со столом, я произнесла заранее заготовленную речь. — Вот что. Я решила не отдавать ребенка. Но если ты вдруг передумаешь, не станешь мне помогать, ничего страшного, сама справлюсь. Я понимаю, теперь у тебя есть Герт, и надо будет что-то решать жильем. Мне в любом случае придется переехать. Ты, наверное, могла бы купить мне небольшую квартирку или снять на какое-то время. Если можно, из тех денег, которые дадут за фильм, оплатить приходящую... Это бы здорово облегчило мне жизнь. Но я хочу, чтобы ты знала. Все теперь изменилось. Изменилась и я. Ничто и никто теперь не заставит меня отдать моего малыша. Ни за что. Я перевела дух и стала ждать ответа. Чуть погодя раздался знакомый шорох бумажных платочков. Луиза долго сморкалась и, наконец, заговорила. «Марианна, даже не знаю, что сказать. Я... я так рада! И чтобы никаких мне сама справлюсь, только вместе! Уедем из этой тесной квартиры и расправим крылья!» Присев на подлокотник кресла, она обняла меня и счастливо рассмеялась а я, на удивление твердым голосом, сказала, «Когда-то у меня отняли Харви, сейчас у меня отняли Кейра, и будь я проклята, если по собственной воле лишусь и ребенка, он будет со мной, сын Кейра останется со мной». Вот и замечательно, дорогая, «Хочу назвать его Джеймсом. Джеймс Стюарт. Чудесно! Джеймс Стюарт. Королевское имя. В честь брата Марии Стюарт?» «Нет. В честь актера. Он сыграл одного чудака, которому привиделся однажды огромный шести футов кролик по имени Харви. «Кейр, купил тебе диск?» С этим фильмом разве не помнишь? Ах, да, Джимми Стюарт, ну, конечно. Так будет даже лучше. Значит, Джеймс Стюарт Фрейзер? Или Джеймс Стюарт Харви? И то, и то звучит превосходно. Харви. Пусть у ребенка будет отцовская фамилия. Но если еще и Кейр... — Нет, этого я не вынесу. — Ну и не нужно. Хватит фамилии. Я же понимаю, она снова стиснула меня в объятиях. Я сейчас в таком состоянии, не выразишь словами. Вообще-то я начала присматривать новое жилье. Подумала, надо бы завести большой сад, ведь ты так любишь деревья и птиц. А теперь нужно будет вплотную этим заняться. «Когда у тебя будет настроение», — торопливо добавила она. «Я понимаю, что пока не время думать о подобных вещах, но когда ты сочтешь нужным, сразу начнем действовать. Мне не терпится сообщить Герту. Вот эта новость!» «Можешь на него рассчитывать. Названный дядюшка будет обожать племянника». Я рассчитываю на вас обоих. Это здорово, что не только я буду рада этому ребенку. Погоди, у нас получится отличная семья, не хуже, чем в сериале Олтоны. Сплошное умиление до да тошноты. Лу, ты такая заботливая. Спасибо тебе. Я знаю, будет непросто, но я должна справиться. Обязательно справишься, солнышко. Перед настойчивостью и целеустремленностью падут любые преграды. Ты будешь прекрасной матерью, точно тебе говорю. Я встала с кресла, потерла онемевшую спину. Это даже хорошо, что я слепая. Никогда не узнаю, как он похож на своего отца. Ну, не скажи. Я полагаю, однажды ты это услышишь. Это ведь еще не скоро. Возможно, никогда не услышу. Мой сын не будет жить на Скае. Откуда у него возьмется отцовский акцент? А ты хотела бы, чтобы он рос на Скае? Никогда об этом не задумывалась. А Кейр, наверное, хотел бы он при всякой возможности мчался туда уверенно сердце кира всегда оставалось на острове, несмотря на бесконечные странствия он однажды сказал мне что сразу начинает скучать как только позади остается мост соединяющий скай с большой землей может быть кир и сейчас там на скай его душа по крайней мере Мне нравится так думать. А теперь я веду тебя в совершенно особое место, особое для меня. Интересно, догадаешься, где мы? Так, мы ушли с ветра, и вдруг стало гораздо теплее. Точно. И запахи совсем другие, но очень знакомые. Душный, немного влажный, земляной. Так пахнет в оранжерее ботанического сада. От внезапного порыва ветра приподнялись края полиэтилена и с хлопком опустились. Запахи — существенная подсказка, а вот еще одна. Он поднес руку Марианны к подсказке. — Ой, это же сеянцы, целый лес. — Нет, слишком твердые. «И высокие?» «Тут побеги от деревьев угадала?» «Да». «Так вот он, твой питомник, в полиэтиленовом туннеле. По-моему, туннель сквозной, открыт с обеих сторон. Во-первых, я не слышала, чтобы ты открывал дверь, и тут сильная тяга. Сюда доносит запахи со стороны моря, и со стороны дома оттуда пахнет дымом». Ну, как тебе мой ответ? Потрясающе. Не видишь, а все увидела. Ты очень зоркая, просто зрение у тебя другое. И что ты выращиваешь? Здешние деревья. Лесной орех, береза, падуб, дуб. Сколько тут питомцев? Сотни. Тысячи примерно. Разного возраста снаружи семена сею в несколько слоев прикрываю металлической сеткой от мышей, а внутри довожу до кондиции отростки. В горшках и корыцах сеянцы двухлетние, их можно уже сажать. А когда тебя нет, они не гибнут без воды. Все же обычно я заезжаю сюда каждые две-три недели. Целлофан защищает их от ветра. А летом выручает примитивная система полива, мое изобретение — Ставлю горшки и плоские корыцы на коврике, хорошо впитывающие влагу. Ковриком подсоединены фитили, по которым из емкостей стекает доживая вода. Выглядят все эти сооружения довольно нелепо, что-то вроде подъемников на карикатурах Хита Робинсона. Но главное, что система действует. Почти все деревца выживают. Больше пропадает уже после посадки в грунт. Едят их. Олени любят. Молоденькие березки и падубы. А где же ты их сажаешь? На голеных участках или по краю леса. Раздаю саженцы всем желающим. Лес тут местами уже состарился, пора обновлять. Взрослое ореховое дерево живет недолго, лет шесть. Дубу еще надо выжить, это уж как повезет. А везет ему не очень. На каждые десять тысяч упавших желудей приходится всего один дуб, которому удалось дорасти до зрелого возраста. Вот и пытаюсь, как могу, помочь природе. Мариана потрогала тоненькие прутики, а эти когда станут взрослыми? — Эти? — Сеянцы ореха вырастают до шести метров за десять лет. — Значит, когда они повзрослеют, тебе будет пятьдесят два. Он сунул ей в руки цветочный горшок. А здесь дуб, когда он достигнет зрелости, меня лет восемь, а то и больше не будет на свете. Удивительно все же, что ты этим занимаешься. Сажаешь деревья, которые точно не успеют при тебе как следует вырасти, и ведь знаешь, что они переживут тебя. Вот и хорошо. Потому и сажаю, что переживут. Это моя маленькая плата за бессмертие, лет за пятьсот. Этого мне достаточно.